Неожиданно Шейн улыбнулся, вспомнив Филис, с нее тоже снимут обвинения. Он почувствовал огромное облегчение и подумал, что недолгое пребывание в тюрьме будет хорошим уроком и заставит ее в следующий раз все хорошенько взвесить, прежде чем пускаться в рискованную авантюру для спасения мужа. Было здесь еще одно преимущество. Чем дольше он задержит сведение счетов с Пейнтером, тем больше эти дураки, обрадованные возможностью напакостить ему, наводнят газеты всякими идиотскими сведениями. Но даже самый блестящий реванш не сулил Майклу ни гроша, и это удручало его. А сколько долларов может принести ему это дело? Боже мой! Должна же быть хоть какая-то возможность выудить хоть что-нибудь. Ведь тут миллионы. И Рэнслоу должен унаследовать колоссальное состояние и он готов заплатить, чтобы его вытащили из этой грязной истории. Майкл упретило, что половина состояния должна перейти к Трипу и его мерзким отпрыскам, а если Ренслоу будет осужден, то и все состояние целиком. Он закурил, перевернулся на другой бок под жалобные стоны пружин и продолжал рассуждать. «Должен же быть какой-то шанс заработать деньги». Работать даром не в обычаях Шейна. Протекли долгие минуты. Потом неожиданно он встал и принялся шагать по комнате. Глаза Майка блестели. Да, наконец-то ему удалось нащупать нужное. Теперь надо действовать. Он спустился вниз, разбудил уснувшего порти и сказал, что ему нужна пишущая машинка, чтобы написать письмо. Тот, зевая, указал на дверь кабинета. Шейн вошел в кабинет, сунул в машинку лис со штампом отеля и быстро отстучал. «Мой ангел, я боюсь звонить тебе или прийти домой, так как подозреваю, что меня ожидает Пейнтер. Если это письмо дойдет до тебя, постарайся незаметно выйти из дома и прийти ко мне. Я здесь снял комнату на имя Горация рамсы Будь осторожен и проследи, чтобы за тобой никто не увязался. Твой Майкл». Он сложил листок и сунул его в конверт, потом написал адрес миссис Шейн. Увидев, что партия спит, он разыскал бумагу без штампа отеля и напечатал следующее. «Этот проклятый детектив слишком много знает о том, что было вчера вечером. Мне приходится бежать, не успев наложить руку на деньги девицы. Вы получите очень много и должны мне помочь. Если же не дадите достаточно денег...» Чтобы я смог жить безбедно, то поклянусь, что был нанят вами, чтобы задушить ее. И не вздумайте хитрить, так как я оставил в верном месте письмо, которое будет вскрыто в случае моей смерти. В нем написано, что вы заставили меня нанести этот удар. Увидимся в террас резиденс в полночь. Шейн вынул из машинки листок и положил его в карман. Разбудив портье, он велел ему вызвать посыльного. Дав посыльному доллар, Шейн распорядился доставить письмо только в собственные руки миссис Шейн и никому больше. Затем он поднялся в свой номер и быстро принялся за работу. Он прихватил с собой записную книжку Мелдрума с адресами. Сопоставив почерк в книжке и подпись на письме, он на только что напечатанном листке имитировал подпись Карла, затем разорвал лист на мелкие клочки и старательно собрал их на листе бумаги. Проделав это, он свернул листок и положил его в карман пиджака, потом поднял матрас, сделал в шве небольшое отверстие и сунул в него письмо Мелдрума, обвиняющее Ренслу в преступлении. После этого аккуратно оправил постель, сел в кресло и стал ожидать результатов своего маневра. Ему не пришлось ждать долго. Тонкая улыбка показалась на его губах, когда в коридоре послышались тяжелые шаги. Перед его дверью замерли, было слышно неясное бормотание. В дверь кромко постучали. Майкл отпил глоток коньяка и спокойно закурил сигарету. Постучали сильнее, и кто-то крикнул «Откройте, полиция!» Шейн, не торопясь, встал, повернул в замке ключ. И, увидев Уилла Джентри Пэемпера в сопровождении нескольких полицейских в форме, изобразил удивление. Что это? Каким образом? бормотал Майкл. Затем он взял себе в руки и любезно произнес: Входите, но сейчас неподходящее время для визитов. Глава восемнадцатая. Джентри, не глядя на Майкла, прошел мимо и сел на кровать. У Пейнтера был вид победителя, хотя на его лице красовался здоровенный синяк, оставленный кулаком Шейна. «Вы поступили, не слишком умно, разбив мне физиономию Шейн, и ответите за это. Ведь не воображайте живы, что я позволю вам удрать. Мне следовало бы свернуть вам шею, когда мне представилась возможность сделать это». В тун ему заметил Шейн. Поворачиваясь к Джентри, как вы нашли меня? Вы поступили не слишком умно, написав Филис, Майкл. Пейнтер оставил у вас человека, в надежде, что вы совершите такую глупость. Вам известно, что он задержал Филлис. И откуда я мог узнать это? Вы втянули ее в скверную историю, Майкл. А что сказала Филис об убийстве Мелдрума? Джентри посмотрел на Пейнтера, который не мог спокойно стоять на одном месте. — Не волнуйтесь, так, Пит, сядьте, Шейн не ускользнет от нас. Перед тем, как уехать отсюда, я хочу выяснить кое-что. Пейнтер сел на крышек стула. Единственная возможность заставить его говорить — это прибегнуть к помощи дубины. Дайте мне его на полчаса и... Нет, вы находитесь у меня, на моей территории, Пейнтер. Я думаю, что вы разорвете свой адрес на арест Шейна, как только я кончу свои вопросы. «Это так, Майкл?» «Я не знаю, Уилл», — ответил Майкл, вид которого как раз убеждал в этом. «Мне нужны доказательства», — прорычал Пейнтер. «Для меня Джон Дарнелл — убийца. И даже если не удастся доказать обратное, ему еще придется ответить за нападение с целью убийства на человека, представляющего закон. «Никакой судья не поверит, что я собирался убить вас, и что мне это не удалось. — рассмеялся Майкл. «Мы займемся этим позднее!» — вмешался Джентри. «В настоящий момент я хочу узнать, что нового обнаружил Майкл в деле Трип. Шин сел, скрестив ноги. «Я еще не готов рассказать вам все, Уилл!» «Боже мой! Неужели вы не даете себе отчета в том, что если мы не выясним, какие были основания у рэнслоу убить Мелдрума, то Фили смогут обвинить в убийстве?» Казалось, Шейна совсем не обескуражила это заявление джентри. Это, может быть, отучит ее от желания помогать мне. К тому же она достаточно взрослая, чтобы самой выпутаться из этой истории. «Майкл, сейчас не время сводить счеты с женой!» «И к тому же, почему вы думаете, что я могу узнать причину, вынудившую Ренслоу совершить убийство?» «Потому что, узнав, что Филлис попала в тяжелое положение...» «Вы, не задумываясь, сказали, сколько сможет вам дать Ренслоу?» Я расспросил людей в Теллихо. «Вот как? И что же обнаружили?» «Прежде всего то, что Ренслоу ушел оттуда не в 11.38. Его билет на стоянке для машин был пробит в 11.50. Таким образом, он появился в 306-м, уже после того, как убийство было совершено. Все эти обстоятельства не облегчают положение Филис. «Существуют часы, которые показывают неверное время. К тому же я мог бы добраться туда и за пять минут. Я знаю. Но разве Ренслоу торопился?» «Хм... Что еще?» «Я допросил посыльного, который доставил письмо к вашему столу. Он видел, как Ренслоу разорвал его. Официантка обратила внимание на то, как вы подобрали и складывали это письмо, после чего выскочили оттуда так быстро». «Будто за вами гнались. Годи обрывки письма!» Шейм с невинным видом развел руками. «Я ничего не знаю о существовании этого письма». «Что там было написано?» — настаивал Джентри. «Нужно выплюнуть кусок, Майкл! Вам нужно добыть доказательства невиновности, Филлис! Вы не должны держать их у себя, чтобы шантажировать Рэнслоу. «Секунду! Что у вас есть против Филлис? Вы нашли владельца пистолета!» Да, это маленькая подружка Джона Дарнала. Она сказала, что приходила к вам, и вы отобрали у нее этот пистолет. А Филис призналась, что прихватила его с собой, отправляясь к Мелдруму. Вот этого я и боялся, прошептал Майкл. А что еще, сказала Филис? Очень немного. Филис отправилась к Мелдруму, чтобы попытаться узнать у него некоторые подробности. Она призналась, что беседовала с ним. Переходя из одного бара в другой, провела с ним день, чтобы он поверил, хм", что она может пойти и дальше. В одиннадцать они поехали к монитабор. К тому времени он здорово набрался. Тут до него дошло, что его дурачат, и он попытался изнасиловать ее. И она утверждает, что угрожала ему пистолетом, а потом заперлась в комнате. филис слышала, как кто-то вошел и стал спорить с Мелдрумом. Затем наступила тишина. Когда она, наконец, набралась храбрости и выглянула, то увидела Ренслоу, склонившегося над трупом, и вышла из комнаты. Филис сказала, что когда Ренслоу вырвал у нее пистолет, она страшно испугалась и убежала по служебной лестнице. «То, что ваша жена рассказала, нам ничего не даст, если мы не выясним, почему Ренслоу убил Мелдрума. Суд решит, что у Филис были причины убить Мелдрума». — Это верно, — спокойно согласился Майкл. — Но во Флориде никогда не осудят женщину, которая защищала свою честь. Так что же вас беспокоит? Джентри обалдела, как будто не веря своим ушам, уставился на Шейна. Ему стоило большого труда держать себя в руках. — Это невозможно, Шейн! — наконец выдохнул он. — Вы не можете допустить, чтобы ваша жена прошла через суд который будет рассматривать, как она хотела обмануть человека и убила этого несчастного, когда тот попытался заставить ее выполнить свои обещания или, во всяком случае, то, что он принимал за обещание. «Нет, Майкл, этого допустить нельзя!» Она знала, за кого выходила замуж. «Нет, не знала. Эта девочка принимает вас за Господа Бога. Вы не можете так бросить ее, Майкл, ведь она еще ребенок» и не знает, что существуют мужчины, которые предпочитают деньги чести своих жен. Майкл цинично усмехнулся. Когда все будет кончено, с миллионом долларов в кармане она сможет покрыть себя бриллиантами. В комнате повисло тяжелое молчание. Джентри, дрожащей рукой, достал сигарету. «Нет!» — закричал он наконец. «Я не позволю вам поступить так, Майкл!» «Я не позволю вам испортить все вашим мерзким поведением». Записка, которую получил Рэнслу в Телли Хо, видимо, содержала обвинение. У него были веские причины для убийства сестры. И он признается, что ненавидел ее, потому что она отправила... Потому что она оставила его гнить в тюрьме. И его алиби на вчерашний вечер стоит недорого. Это только гипотеза, Уилл. А если говорить о ненависти, то не забывайте трипа. Мелдрума, Дороти и этого маленького кретина, Эрнста. «Не будем отвлекаться. Вы говорили о Ренслоу. Виновным, может быть, только он. И отказываясь выложить улики против него, вы не только ставите филис в тяжелое положение, но и лишаетесь возможности доказать невиновность Джона Дарнелла. И, кстати сказать, вашу тоже. Для чего вам вероятность шантажа Ренслоу, если вы сами будете сидеть в тюрьме? Не дожидаясь ответа Майкла, Джентри стал настаивать более жестко. «Это письмо у вас. Вы его не уничтожили. Потому что когда Ренслоу наследует деньги, оно будет стоить целое состояние. Без этого письма я отсюда не уйду. А почему вы думаете, что оно здесь? У вас не было времени засунуть его куда-нибудь в другое место. Вы не знали, что мы найдем вас здесь и под фальшивым именем?» «Это маленькое послание Филис. одна из самых больших глупостей, Майкл!» «Не очень умно, признаюсь, но вы ошибаетесь. Я выбросил эти клочки после того, как прочитал текст. Я не верю вам!» Майкл иронически усмехнулся. Потом его лицо превратилось в маску гнева и отчаяния. Он медленно поднялся. «Я не имею обыкновения позволять называть меня лжецом!» это большая ошибка майкл проворчал джентри вы отдадите мне письмо никогда в жизни даже если бы оно и было у меня джентри встал и сделал шаг вперед майкл сжал кулаки мне не хотелось бы бить человека вашего возраста Уилл, так что не приближайтесь джентри колеблясь остановился на мгновение потом вздохнул и направился к двери «Вы сами хотите этого! Входите, бригадир! И вы Кейси Рэнбоу!» Вошли бригадир и два рослых агента полиции и застыли в ожидании приказа. Шейн отступил к стене. «Это плохо кончится, Уилл!» предупредил он. «Увидим! Я хочу получить это письмо! Бригадир, возьмите свою дубинку и действуйте! Он никогда не носит оружие!» но все-таки подходите к нему осторожно и берегитесь его кулаков. Трое агентов с поднятыми дубинками приближались к Шейну, который обратился с последней мольбой к старому другу. «Не делайте этого, Уилл! Вы пожалеете об этом! Я вас предупредил!» Он пригнулся, уклоняясь от дубинки и сильным ударом отшвырнул от себя Рэнбоу. Но бригадир, отскочив в сторону, нанес ему хорошо рассчитанный удар по затылку. Майкл зашатался. Кэсси удалось схватить Майкла за руку, и бригадир мгновенно надел на его правое запястье наручник, потом оттянул руку назад и защелкнул второй наручник на левой руке Майкла. — Так будет лучше, — заметил джентль Подождите нас в коридоре. Агенты вышли. — Мне не хотелось бы делать это, Майкл, но я вынужден обшарить вас. Если этого письма при вас не окажется, я переверну все в этой комнате и найду его. Шейн наклонил голову. Хорошо, Уилл, но вы действуете как настоящий подонок и болван, мешая мне разыграть эту карту, так как я считаю нужным. Письмо в наружном кармане. Толстые пальцы Джентри скользнули в карман пиджака, и Пынтер, увидев письмо, подскочил. В наступившем молчании, Оба читали текст, составленный Майклом, в котором Мелдрум обвинил сам себя и тем самым доказал невиновность Ренслоу в убийстве Леоры Трип. Наконец, Джентри пробормотал. «Но... но, черт возьми, Майкл, это... это совсем не то, что я думал. Вы должны были больше доверять мне и не сомневаться в том, что я отдаю себе отчет во всем». Но нет, вам надо было убедиться собственными глазами. Ну что же, теперь вы довольны? Он по-прежнему виновен, ваш Ренслоу. Но нет, нет, Майкл. Судя по этому письму, Ренслоу вряд ли мог желать смерти Мелдрума. Если Мелдрум действительно написал письмо, в котором обвиняет Ренслоу, в том, что тот нанял его для убийства миссис Трипп, Ренслоу, конечно, не стал бы убивать его. «А что теперь относительно Филис? спросил Шейн. «Это письмо доказывает, что Ренслоу приехал слишком поздно, и если он не солгал...» Голос Майкла сорвался. У него вырвалось нечто вроде рыдания. «Но тогда...» — воскликнул нервно Пейнтер. «Джон Дарнелл невиновен! И вместе с тем вы почему-то не хотели показывать эту записку, которая вытаскивает вас из ямы!» «Не говорите глупостей, Пейнтер!» — сказал Джентри. — Он сделал это не для того, чтобы помочь нам. Проклятие! Это бросает тень на его жену. — Майкл, почему вы мне ничего не сказали? — Не сказал? Я сделал все, чтобы вы оставили меня в покое. Но нет, вы не хотели верить мне. Вы хотели силы отнять у меня это письмо. Теперь оно у вас. Так что вы собираетесь делать? — Послушайте! — С живостью вмешался Пинтер. «Возможно, мы сумеем прикрыть все это дело в интересах Шейна и ваших Уилл. Ведь вы хотите, чтобы его жена была освобождена. Мы сможем поставить на всем этом крест». «Нет», — сухо возразил Джентри. «Я не хочу сказать, что мы можем уничтожить это письмо», — пояснил Пинтер. «Я думаю, что некоторое время. Мы можем помолчать, ну, скажем, сутки. До того времени, когда я сделаю заявление прессе» которым объясню, что я... что я не совсем удовлетворен продвижением дела, и что следствие будет продолжено. Естественно, я попрошу губернатора не давать хода моей телеграмме заявлением. Я объясню ему, что несколько поторопился. Вероятно, Уил согласится не обнародовать это письмо сразу же. Перебил его Шейн. И это даст мне возможность обсудить с адвокатом положение Филис и разработать систему защиты. «Итак, Уилл...» Джентри снова сел на кровать и еще раз внимательно прочитал письмо. «Я полагаю, что это возможно», — медленно произнес он. «Но если не невиновен, я не собираюсь держать его в тюрьме и немедленно отдам приказ об освобождении, мотивируя это тем, что получены доказательства его невиновности». Не глядя на Шина, он подошел к двери, и, открыв ее, приказал бригадиру снять с Майкла наручники. Шейн потер пальцы. Джентри осторожно свернул и положил в карман бумагу с письмом. Немного замявшись, он обратился к Майклу. — Я очень огорчен, Майкл! Потом вышел и закрыл за собой дверь. Шейн глубоко вздохнул и повернулся к Пейнтеру. — Вы хорошо сделаете, если подготовите ваше заявление немедленно. «Да, конечно, но о чем вы? А если заявить, что я притворялся уверенным в виновности Джона Дарнела, чтобы заманить в ловушку настоящих убийц?» «Мне кажется, что это очень недурно. Только не упоминайте обо мне ни слова. Я оставлю всю славу вам. Все, о чем я попрошу вас, это сообщить. Что у вас нет ни малейшего сомнения в том, кто убил миссис Трипп. Мне кажется, что и я смогу ухватить несколько крошек, если все пойдет хорошо». «Как вы можете думать о деньгах, когда ваша жена находится в тюрьме и обвиняется в убийстве?» Возмущенно воскликнул Пейнтер. И она еще не осуждена. И о будущем пока гадать не будем».